10. В принципе, еще один шаг Твардовский сделал. Об этом свидетельствует несколько коротких стихотворений, жанр для поэта второстепенной, которые, однако, были опубликованы лишь спустя более чем десятилетия, в 1958 году. Вообще говоря, немногочисленные короткие стихи в стол, впрочем, изредка они все же публиковались, стали появляться еще в 30-е, Иногда писались они и в военное время. Остановимся на одном из них, восьмистившая послевоенная зима. 1946. В вагоне пахнет зимним хлебом, гремят бедоны на полу, сосет мороженое с хлебом. Старуха древняя в углу. Полным полно. Народ в проходе бочком с котомками стоит, и о лихой морской пехоте. Поет нетрезвый инвалид. Этот следующий шаг можно увидеть в отказе от пафоса, хорошо заметном в этом тексте. Как раз по окончании войны со своими стихами выступили те, кто глядел на нее из окопов, а не был, как Твардовский и Симонов, военным корреспондентом. Их поэзия с опозданием четверть века и в одну войну проходила школу экспрессионизма то чего своевременно коснулся, пожалуй, лишь Эдуард Багрицкий. Экспрессионизм. От французского экспрессионизм, латинского экспрессио выражение, выразительность. Авангардистское течение в искусстве и литературе первых десятилетий XX века. Для представителей которого характерно отношение к творчеству как к способу выражения эмоций любовь с резким красочным диссонансом, деформацией или стилизации форм, гротеску ради создания мощной выразительности художественного образа и отражения мировоззрения автора. Ярчайший пример — Семен Гудзенко. 1922-1953. Бой был коротким, а потом глушили водку ледяную и выковыривал ножом. «Из-под ногтей я кровь чужую». В том-то и было отличие в опыте между двумя войнами, что те, кто усвоил опыт Первой войны, теперь видел, что появились некие предельные обстоятельства. Геноцид, лагерь уничтожения, разрушение города авиацией, применение атомного оружия, голодная блокада, которые, как тогда стали говорить, явились непознаваемой реальностью, а дурно, и отняли моральное право на художественную экспрессию. То есть их эстетизация, в том числе и антиэстетизация, кощунственна. Скорее всего, Твардовский двинулся в эту сторону непреднамеренно, но в послевоенную зиму экспрессионисты, Вставили бы свои подробности для обезумевшей старухи и изуродованного нищего с кровавыми впадинами вместо глаз, с изъязвленными обрубками вместо конечностей, они нашли бы соответствующие краски. Для Твардовского же эти персонажи были как мать и отец, чью наготу сыновний долг велит прикрыть. Некоторое количество лирических миниатюр того же строгого стиля появлялось и дальше, в 1950-е, 1960-е. Но их поэтика все больше вступала в противоречие сама с собой, ибо под натиском осмысляемого опыта становилась все радикальнее и требовала, кроме отказа от пафоса, еще и отказа от внешних украшательств прежде всего, отцветая святых русской поэтической ментальности, от рифмы и размера. А изменившийся в 1960-е годы советский читатель требовал как раз противоположного. Он уже недовольствовался брошенным в его сторону молчаливым взглядом, его перестало устраивать ситуации полунамеков и недоговаривания. Он искал в литературе того, что заменило бы ему отсутствующую в обществе дискуссию. В этой ситуации болезненно возвращающиеся к невыговариваемому историческому опыту стихи Твардовского все меньше отличались от общего, безбрежного потока стихов о войне. Все больше воспринимались частью государственной политики размахивания победой как полицейской дубинкой. В нанесении ударов этой дубинкой тогда появился и новый прием. Государство стало оперировать почти в три раза большим числом погибших на войне. Не 7, а 20 миллионов. Это был сильный ход для оправдания в массовом сознании продолжающейся оккупации Восточной Европы, подавления периодически возникавших там освободительных движений. Появление новой цифры сопровождалось единственным комментарием. Из них не менее половины были мирные жители. Отсутствие каких-либо объяснений по поводу того, как появилась эта цифра. И почему до этого фигурировала другая, не говоря уже о проблемах, могущих возникнуть при подсчете потерь. Вторая эмиграция, использование советской территории для уничтожения западноевропейских евреев, Включение или не включение в нее воевавших на стороне противника или против всех создавало атмосферу некой священной тайны для лояльного большинства и всевозможные легенды среди растущей оппозиционной интеллигенции. Так до сих пор для либерального сознания цифра в 7 миллионов Преступная советская ложь Тогда как на самом деле это Достаточно достоверная цифра исключительно боевых потерь. Уравнивание их с потерями мирного населения было для героического сознания умолением подвига, а включение в их число сдавшихся в плен, а затем умерших в лагерях для военнопленных просто кощунством. К слову, нужно заметить, что Пришедшее в 1990-е годы увеличение цифры военных потерь еще на 7 миллионов возникло из включения в это число потерь демографических, так называемой, сверхсмертности, то есть превышение смертности на оккупированных территориях в военные годы над военным уровнем. При этой же методике расчетов, сверхсмертности, можно заключить, что за 8 лет президентства Ельцина погибло 3,5 миллиона наших сограждан. Поскольку в 1984-1991 годах в РСФСР умерло 14,5 миллионов человек. Естественный уровень смертности. А в 1992-1999 годах 18 миллионов, то есть разница цифры определяет уровень сверхсмертности.